Глава 14. Вследствие этого, хотя люди во всем поступают в большей части под влиянием страсти, однако из их сообщества вытекает гораздо более удобство, чем вреда. Поэтому лучше равнодушно переносить их обиды и прилагать свое старание к тому, что ведет к заключению согласия и дружбы. 12. Согласие порождается тем, что относится к правосудию, справедливости и честности. Ибо люди, кроме неправильного и несправедливого, не терпят также и того, что считается постыдным или словами, чтобы кто-либо презирал принятые в государстве обычаи. Для соединения же людей в любви прежде всего необходимо то, что относится к благочестию и уважению к общему благу. Об этом смотрите в схолии 1 и 2 к теореме 37, в схолии к теореме 46 и схолии к теореме 73. Глава 16. Согласие обыкновенно рождается, кроме того, также и страха, но без доверия. К этому должно прибавить, что страх возникает вследствие бессилия духа, и потому он не приносит пользы разуму, точно так же, как и сострадание, хотя оно по видиму и носит вид заботы о благе другого. Семнадцатое. Кроме того, люди побеждаются также и с щедростью, особенно те, которые ниоткуда не могут достать необходимого для поддержания жизни. Однако помогать каждому нуждающемуся далеко превосходят силы и интерес частного человека. Средства частного человека ведь далеко недостаточны для удовлетворения этого. Сверх того, силы разума одного человека слишком ограничены, чтобы он был в состоянии всех соединить с собой узами дружбы. Поэтому забота о бедных лежит на всём обществе и имеет целью только общественную пользу. Глава 18. Совершенно иного рода забота должна быть в принимании благодеяний и благодарности за них. О ней смотрите с холею к теореме 70-й и с холею к теореме 71-й. Глава 19. Далее любовь распутная, то есть страсть к совокуплению, возбуждаемая внешним видом, и вообще всякая любовь. имеющая причиной не свободу духа, а что-либо иное, легко переходит в ненависть, если только она не есть вид помешательства, что еще хуже. И в таком случае боли поддерживаются не согласием, чем согласием. Смотрите Караларии к теореме 31, часть 3. Смотрите Караларии к теореме 31, часть 3. Глава двадцатая. Что касается супружества, то оно, конечно, согласно с разумом, если только стремление к половому совокуплению порождается не одним только внешним видом, но также и любовью к рождению детей и мудрому воспитанию их, и кроме того, если обоюдная любовь мужа и жены имеет своей причиной не одну только внешность, но в особенности свободу духа. Глава двадцать первая. Согласие порождается, кроме того, лестью, но это происходит путем гнусного преступления, рабства или через вероломство. И никто, конечно, не попадается на лесть так, как люди, объятые самомнением, которые желают быть первыми, но не бывают ими. Глава двадцать вторая. Самоунижение носит ложный вид уважения к другим и благочестия. И хотя оно противоположно самомнению, однако самоуниженный